Я говорил долго. Я сидел на краю кровати, а папа — в углу, в кресле. Он смотрел в пол, сутуля в спину, словно ребенок, которому приходится терпеть выволочку. Я решил не обращать на это внимания. И рассказал всю свою историю с самого начала, сумев и на этот раз сохранить спокойствие. Рассказал, что именно нашел на острове, как встретил странных детей и кем они оказались как понял, что я такой же, как они. Я даже рассказал ему про пустот, хотя и не стал вдаваться в подробности того, что случилось потом, умолчав о наших битвах, о библиотеке душ и о злых братьях мисс Сапсан. Сейчас довольны того, чтобы он понял, кем был его отец и кем являюсь я. Я закончил. Несколько минут он молчал, и испуганным больше не выглядел, только печальным». «Ну», — сказал я. «Я должен был догадаться», — ответил он. «То, как вы с дедушкой поладили, как будто у вас двоих был свой тайный язык». Он тихонько кивнул своим мыслям. «Я должен был догадаться. Думаю, какая-то часть меня это прекрасно знала». «Что ты имеешь в виду? Ты знал про дедушку, но не знал про меня?» «Да». «Нет». «Черт, я не знаю». Он пристально смотрел куда-то мимо меня, словно пытался разглядеть что-то в тумане. «Думаю, где-то глубоко внутри я действительно знал, только никогда не хотел в это верить». Я пододвинулся к краю кровати. «Он тебе сказал?» «Кажется, он как-то пытался, но я, должно быть, вытеснил это воспоминание. Или кто-то украл его у меня». Но прошлой ночью папа постучал себя пальцами по лбу. «При виде этих людей что-то у меня в голове соскочило с крючка» теперь настала его очередь говорить, а моя слушать. Когда это случилось, мне было, наверное, 10 Твой дедушка уезжал в эти свои долгие деловые поездки и пропадал неделями. Я всегда хотел поехать с ним и просил и умолял, но он всегда, всегда отказывал до того самого дня, когда он вдруг взял и согласился. Папа встал и... И принялся расхаживать по комнате, словно только что вспомнил, что это придает ему нервной энергии, чтобы было что сжигать. Мы поехали уже не помню куда, в Северную Флориду или в Джорджию. По дороге подобрали какого-то его друга. Я его знал. Он бывал у нас в доме раз или два. Черный парень, всегда с сигаретой во рту. Эйб звал его Эйч. Просто Эйч. Раньше он вел себя очень дружелюбно. Но на этот раз так и бурлил какой-то странной энергией, и все поглядывал на меня. А пару раз я даже слышал, как он спрашивает папу, «Ты точно уверен, что стоит?» В общем, уже стемнело, и мы остановились на ночлег в каком-то мерзком старом мотеле. Посреди ночи отец разбудил меня. Он был реально напуган. Сказал, чтобы я быстро собирался и погнал скорее на улицу, в машину. Я пошел, как был в пижаме, и тоже ужасно испугался, «Потому что папа ничего никогда не боялся. Ничего. Мы помчались вон с парковки, как будто за нами гнались зомби, но не проехали и двух кварталов, когда машину р, р раз и накренило, как будто нас кто-то ударил в бок, да только никаких других машин на дороге не было. И тут отец ударил по тормозам, встал, а потом открыл дверь и выскочил из машины. «Ложись, Фрэнк, — говорит, — и чтобы тебя было не видно, не слышно». Глаз я отвести не успел, и следующее, что я помню, это как его вздернуло в воздух что-то невидимое, а потом он стал издавать эти ужасные звуки горлом и упал обратно, на землю, и выл, словно зверь, и глаза у него, я видел его в свете фар, как сейчас помню, закатились и стали совсем белые, а одежда была вся испачкана какой-то черной дрянью». И тогда я выскочил из машины и побежал прямо в кукурузное поле, не оглядываясь. Наверное, я в какой-то момент отключился, потому что дальше помню уже снова кровать в мотеле, и папу, и Ейча, и с ними еще двоих-троих каких-то людей. Все они выглядели как-то странно и были в крови и в грязи. И еще этот запах. Бог ты мой, что это за запах? А у одного из них, в жизни не забуду этого зрелища, «Совсем не было лица, просто гладкая маска из кожи. Я так перепугался, что даже кричать не мог». А папа и говорит, мол, «Все хорошо, Фрэнки, не бойся, эта леди сейчас тебе что-то скажет». И та женщина, она была очень похожа на нее. Тут он показал на мисс Сапсан, которая приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Она что-то со мной сделала, так что на утро воспоминаний уже почти не осталось» как будто мне просто приснился плохой сон. А папа больше никогда об этом случае не говорил. Ей полагалось стереть ваши воспоминания, заметила мисс Сапсан. Судя по всему, она не закончила свою работу. И очень зря, сказал отец. Мне годами снились кошмары. Одно время я даже думал, что сойду с ума. Папа сказал ей, чтобы она не полностью стерла мою память. Настоящий садизм поступать так с ребенком, как думаете? Но, наверное, он хотел, чтобы я все знал. Как будто школьную доску протерли, но если приглядеться, все еще можно что-то прочитать. Но я не хотел читать, я не хотел ни видеть, ни знать, потому что я совсем не хотел такой правды о своем отце, чтобы мой папа был таким. «Ты просто хотел нормального отца», — сказал я. — Вот именно, — сказал он, и до меня наконец дошло. — Ну, так он таким не был. И я тоже. — Выходит, так. Он перестал расхаживать и сел на кровать, держась от меня подальше. — Ваш сын — отважный и талантливый молодой человек, — холодно сказала мисс Сапсан. — Вы должны очень им гордиться. Отец что-то пробормотал. Я переспросил. Он поднял взгляд, и в его глазах появилось выражение, которого там не было еще секунду назад, очень похожие на отвращение. «Ты сделал свой выбор». «Это был не выбор», — возразил я. «Это то, что я есть». «Нет, ты выбрал их. Ты предпочел этих людей нам». «Совершенно не обязательно делать выбор. Мы можем существовать параллельно». «Скажи это своей маме, которая кричит, как ненормальная. Скажи своим дедьям, которые...» «Где они? Что вы с ними сделали?» «С ними все хорошо, па». «Ничего не хорошо!» — вдруг заорал он, снова вскакивая на ноги. «Вы все разрушили!» Мисс Сапсан, только что стоявшая в дверном проеме, прислонившись к косяку, ворвалась в комнату. По пятам за ней влетела Бронвин. «Сядьте, мистер Портман!» «Нет, я не стану жить в сумасшедшем доме! Я не отдам мою семью во власти этого безумия!» «Все может получиться, говорю тебе», — начал я. Отец подлетел ко мне, и я даже успел подумать, что он меня сейчас ударит. Но он остановился. «Я тоже сделал свой выбор, Джейкоб, уже давно. А теперь ты, судя по всему, сделал свой». Мы стояли почти вплотную. Папа был весь красный и тяжело дышал. «Я все еще твой сын», — прошептал я. Зубы его были крепко сжаты, но губы дрогнули, словно он хотел еще что-то сказать. Но нет. Отец развернулся, проследовал в угол и снова сел в кресло, обхватив руками голову. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только его неровным дыханием. «Скажи, чего ты хочешь?» — сказал я, наконец. Он поднял голову, но на меня не взглянул. Прижал палец к виску. «Давайте!» — хрипло произнес он. «Стирайте! Вы ведь и так собирались это сделать!» На меня брушилось отчаяние. «Если ты не хочешь, если думаешь, что...» «Я этого хочу», — сказал он, глядя на мисс Сапсан. «Только на сей раз доделайте работу до конца». Он откинулся на спинку и обмяк. Казалось, свет в его глазах погас. Мисс Сапсан посмотрела на меня, а не менее медленно накрыла меня волной от макушки до пяток. Я кивнул и вышел из комнаты. Эмма перехватила меня, когда я бежал вниз по лестнице. «Все хорошо? Я не слышала, что у вас там произошло». «Я в порядке», — бросил я. Ни в каком порядке я не был, но пока еще не понимал, как об этом говорить. «Джейкоб, пожалуйста, поговори со мной». «Не сейчас. Мне срочно надо было остаться одному. Если точнее, мне нужно было поорать в окно быстро едущего автомобиля, пока не кончится дыхание». Она отпустила меня. Я не оглянулся, не хотел видеть выражение ее лица. Я промчался мимо прикорнувшей на кушетке мамы, мимо друзей, избившихся в нервный шепчущийся клубок. Выхватив ключи из деревянной чаши на кухонной стойке, я кинулся в гараж и нажал на кнопку у двери. Дверь издала болезненный скрежещущий стон и честно попыталась открыться, но задний бампер машины так основательно в ней застрял, что мгновение спустя... Она сдалась и затихла. Я выругался и пнул ближайшее, что попалось под ногу. Это оказался толстый старый телевизор, засунутый под рабочий верстак. Моя босая нога провалилась внутрь, осколки пластика полетели во все стороны. Ступня немела, наверняка останется порез. Я резко выдернул ногу обратно, похромал через боковую дверь во двор и принялся орать на деревья. Узел кипящей ярости в груди — Немножко ослаб. Я обогнул дом и, пройдя через лужайку на заднем дворе, спустился на наш маленький, выбеленный солнцем причал, выходивший на залив. Яхты у родителей не было и каноэ тоже. Причалом я пользовался только с одной целью – сидеть мрачно в самом конце, опустив ноги в коричневую воду и думать о всяких неприятных вещах. Именно этим я сейчас и занялся – Через пару минут по доскам сзади простучали шаги. Я уже готов был развернуться и рявкнуть чтобы они, кто бы там на самом деле ни был, проваливали к черту, но ее выдала слегка неровная походка. Я не мог заставить себя нагрубить мисс Сапсан. «Осторожнее, там гвозди торчат», — сказал я, не оборачиваясь. «Благодарю», — отозвалась она. «Могу я присесть?» Я пожал плечами, не отрывая глаз от воды. Вдалеке прошла лодка. «Все готово», — сказала она. «Твои родители пребывают в восприимчивом состоянии и готовы к внушению. Мне нужно знать, что им сказать». «Мне все равно». Несколько секунд прошло в молчании. Мисс Сапсан села на причал рядом со мной. «Когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас», — сказала она, «у меня с моими родителями было что-то наподобие этого». «Мисс Сапсан, я правда сейчас не хочу говорить». «Значит, будете слушать». Иногда спорить с мисс Сапсан было просто невозможно. «На несколько лет я уехала в Академию имбрин мисс Шелоклювки», — начала она. «Но в какой-то момент я вспомнила, что у меня все еще есть мать и отец, и, наверное, будет здорово снова их повидать». Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я встала на крыло и была довольно бесцеремонно изъята из родного дома, и я подумала, что они, возможно, увидят меня теперь в несколько ином свете, как личность, как дочь, наконец, а не просто как какую-то мерзкую ошибку природы. Родителей я нашла в Лачуге на самом краю деревни. Их выселили туда из-за меня. Даже родственники... И те отказывались теперь знаться с ними. Все верили, что они пособники дьявола. Я попробовала как-то задобрить их. Они все еще любили меня, но куда больше боялись. Кончилось тем, что мать прокляла тот день, когда я появилась на свет, а отец прогнал меня из дому раскаленной кочергой. Много лет спустя я узнала, что они умерли, набрали камней в карманы и ушли в море. Она вздохнула. Налетел ветерок и на секунду развеял летний зной. Казалось почти невозможным, чтобы такой мир, как она описывает, мог существовать рядом с этим. «Мне ужасно жаль, что это с вами случилось», — сказал я. «Наши близкие часто не в силах пережить правду», — ответила она. Я подумал об этом немного и вдруг рассердился. «Час назад вы говорили совсем другое. Вы сказали, что ради правды стоит попытаться». Или что-то в этом роде?» Она досадливо поерзала, отряхнула песок с колен. «Я подумала, что должна дать вам шанс. Зачем?» Мой голос начал предательски забирать вверх. «Не мое дело учить вас, как быть сыном ваших родителей. Насколько я понимаю, родителей у меня больше нет. Не говорите так», — осадила она меня. «Я знаю, они наговорили вам ужасных вещей, но нельзя же...» Я вдруг встал и спрыгнул в море. Я задержал дыхание и остался под водой, надеясь, что тьма и внезапный холод смоют мысли прочь. Он знать тебя не хочет. Он предпочел все забыть, лишь бы не знать тебя. И тогда я закричал в мутные иристое глубины и кричал, пока у меня действительно не кончилось дыхание. Когда я вынурнул футок в двадцати от пристани, мисс Сапсан стояла на ногах готовясь нырять за мной. «Джейкоб, ты...» «Я в порядке, в порядке». Тут было так мелко, что я легко мог достать до дна. «Я же сказал, что не хочу разговаривать». «Сказал». Она стояла на причале, а я в море, по пояс в воде, утопая ступнями выли. Мелкая рыбешка пощипывала меня за ноги. «Я сейчас кое-что скажу», — сообщила она. «И имейте в виду, Устраивать припадки в ответ не разрешается. Отлично. Я понимаю, что прямо сейчас вам эта идея категорически не понравится, но поверьте, потом вы горько пожалеете, если сейчас откажетесь от этой своей нормальной жизни. Какой еще жизни? У меня здесь нет друзей, мои родители боятся и стыдятся меня. Зато ваши родители живы, чего большинство из нас сказать не может и они уже не помнят того, что случилось пять минут назад. Зато я помню, и я не собираюсь всю оставшуюся жизнь притворяться, что я не тот, кто на самом деле. Если такова цена за то, чтобы быть их сыном, оно того не стоит. На мгновение мне показалось, что она сейчас закричит на меня, но мисс Сапсан проглотила так и не сорвавшиеся с губ слова. «Я никогда не утверждала, что странным и особенным быть легко», сказала она, помолчав. «Быть одним из нас, у этого много неприятных и трудных сторон, и, возможно, самое трудное – это научиться взаимодействовать с миром людей, которые тебя не понимают и не хотят понимать. Многие считают это невыносимым и уходят жить в петли. Но для вас, мистер Портман, я такого будущего никогда не видела, у вас есть уникальный дар, и я сейчас не о пустотах говорю». «Вы — своего рода оборотень, Джейкоб, способные легко переходить из одного мира в другой. Вам не суждено жить привязанным только к одному дому, только к одной семье. Их у вас будет много, как у вашего дедушки». Я посмотрел вверх. Там проплыл пеликан. При каждом взмахе его крыльев раздавалось негромкое «фух». Я попробовал представить себе жизнь дедушки. Большую ее часть он провел в паршивом маленьком домишке на краю болота. Жена и дети едва его знали. Год за годом он рисковал жизнью, сражаясь за странное дело, а наградой в конце жизни, наградой ему стало отношение окружающих, как выжившему из ума старому чудаку. «Я не хочу быть похожим на деда. Я не хочу такой жизни. У тебя такой и не будет. Ты проживешь свою. Как насчет школы?» «Не уверен, что вы меня слушали. Я больше не хочу». Я отвернулся, раскинул пошире руки и прорал в водную даль. «Всего этого дерьма!» С красным лицом я повернулся обратно. «Вы закончили?» — спокойно спросила она. «Да», — тихо ответил я. «Хорошо. Теперь, когда вы полностью проинформировали меня о том, чего вы не хотите, поведайте, чего же вы хотите». Я хочу помогать единственным людям в мире, которым действительно есть до меня какое-то дело. Странным, особенным. И я хочу делать что-то важное, что-то большое. Что ж, очень хорошо, она нагнулась и протянула мне руку. Можете начать прямо сейчас. Я дал ей свою, и она подняла меня на пристань. «У меня есть для вас работа чрезвычайной важности, которую не может выполнить никто в странном мире, кроме вас», сказала она, когда мы уже шли к дому. «Окей, и что это за работа?» «Детям нужна современная одежда. Мне нужно, чтобы вы сходили с ними по магазинам». «По магазинам?» Я даже остановился. «Да вы, должно быть, шутите?» Она повернулась ко мне. Ее лицо абсолютно ничего не выражало. «И не думала...» «Я сказал, что хочу делать что-то важное в странном мире!» Она сделала шаг ко мне и оказалась совсем близко. Ее голос был тихим, но напряженным. «Я уже говорил об этом раньше, но, видимо, не помешает повторить. Для будущего того мира необычайно важно, чтобы дети научились ориентироваться в этом, и научить их не сможет никто, кроме вас, Джейкоб». Кому еще я могу поручить эту работу? Те, кто десятилетиями жил в петлях, ничего не знают о современной реальности, да они бы даже улицу перейти не смогли. А те, кто в свое время не ушел в петли, либо уже очень старый, либо совсем молодый и такие же новички в странном мире, как мы здесь». Она схватила меня за плечи и крепко их сжала. «Я все знаю, вы очень рассержены, вы хотите уйти» но я прошу вас остаться еще ненадолго. Думаю, я знаю способ, как вам здесь существовать. Только время от времени, когда сами захотите, параллельно делая важнейшую работу с нами в петлях». «Да?» — скептически отозвался я. «И что же это за способ?» «Дайте мне время, да?» Она достала из кармана брюк-часы и посмотрела на них. «До наступления ночи. Тогда вы все узнаете. Годится?» Первым делом я подумал, что это как-то связано с панпитликумом в дьявольском акре. Но ближайшая петля, которой они воспользовались, чтобы добраться сюда прошлой ночью, находилась в нескольких часах от дома, посреди болота. В любом случае, мотаться туда-сюда, как житель пригорода, в город на работу, мне совершенно не улыбалось. Я твердо хотел оставить все это позади. Уехать и не возвращаться». Но, мисс Сапсан, просто так «нет, не скажешь». И к тому же я обещал помочь друзьям хоть немного познакомиться с настоящим. Брать такое обещание назад было бы как-то неправильно. «Ладно», — сказал я, — «сегодня вечером». «Превосходно». Она уже собиралась уходить, как вдруг что-то вспомнила. «О, пока не забыла». Вытащив конверт из другого кармана, она протянула его мне. «На покупки». Я заглянул внутрь. Конверт был битком набит пятидолларовыми купюрами. «Этого будет достаточно?» М -м «Да, думаю, будет». Она элегантно кивнула и направилась к дому, оставив меня с конвертом в руке и слегка ошеломленного. «Столько дел, столько дел!» — бормотала она на ходу, потом крикнула мне через плечо. «Сегодня вечером!» и подняла указательный палец вверх.